С этой целью он включил в устав целый психологический трактат, развернутые учения о природе человеческих страстей и методах их обуздания. Анализ страстей осуществляется здесь в трех направлениях. Первое. Прослеживается момент зарождения и развития страсти, те этапы, через которые проходит страсть в своем проявлении. Второе. Дается классификация страстей с описанием отличительных признаков каждой из них. Третье. Указываются пути и способы борьбы со страстями вообще и с некоторыми их видами в частности. Согласно воззрениям Нила Сорского, началом всякой страсти является прилог, непосредственное впечатления, произведенные предметом при его восприятии или же образ предмета, возникший перед мысленным взором при воспоминании о нем. Мимолетные мысли и чувства, которые при определенных условиях становятся источником страсти, появляются независимо от нашей воли, а потому и не подлежат моральной оценке. Следующая ступень развития страсти – сочетание, то есть присоединение к первоначально возникшим образом и мыслям, новых психических компонентов, зачатков чувства и воли. Оно имеет место в тех случаях, когда человек поддается лукавому помыслу, останавливает внимание на порочной мысли. Нил Сорской характеризует эту ступень как принятие, приятие, помысла, усвоение его, что происходит уже по нашей собственной воле, от произволения нашего. На этой ступени начинается моральная ответственность человека, ибо страстный помысел теперь перестает быть безгрешным, каким он был на стадии прилога. Вместе с тем здесь и начало внутреннего конфликта, нравственной борьбы. Дальнейшая фаза страсти — сложение. Если на стадии сочетания человек лишь заинтересовывается страстным образом, то теперь он внутренне склоняется привести в исполнение греховную мысль, то есть слагает в мысли свой тако яко якоже глаголит вражии помыслу. Это начало страстного увлечения, возникшей мыслью, вспыхнувшим чувством. Если человек не в силах преодолеть начавшееся сопреклонение души к лукавому помыслу, наступает следующая, четвертая ступень — Развитие страсти, пленение. Оно означает прекращение внутренней борьбы, признание человеком бессилия перед овладевшей страстью, в результате чего он яко бурею и волнами носим. Различаются две формы пленения страстью. Человек отдается во власть страсти добровольно или же невольно, против своего желания. И в том, и в другом случае он не может в тихое и мирное устроение прийти, так как теряет самообладание. Пятая и последняя ступень развития страстного помысла — это страсть в собственном смысле этого слова. Отличительный признак этой ступени — ее длительность. Завладевшая страсть не дает человеку ни минуты покоя, всегда и везде рисует ему, Вещь страстну. В результате он становится рабом своей страсти, побеждается ею. Страсть настолько укореняется в душе человека, что изменяет его характер, накладывает отпечаток на его личность. И все это происходит от небрежения, от того, что человек вовремя не начал борьбы с разраставшейся в его душе страстью, позволял себе слишком много думать о соблазнительном предмете. Классифицируя страсти, Нил Сорский выделяет основные страстные помыслы, в отношении к которым остальные оказываются их производными. К основным страстям, по его мнению, относятся чревообъедение, любовная страсть, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Внимание его обращаются только на греховные страсти, с которыми необходимо вести борьбу. Развивая религиозную концепцию обуздания страстей, аскетизма, Нил Сорский высказал своеобразный для того времени